Восемнадцатая глава к Белой башне Эгвейн ловко удерживала равновесие на кренящейся палубе, а речная королева ходко шла вниз по широкой Эринин под темно-облачными небесами и под всеми парусами, и на грот мачки яростно билось белое пламя. Ветер поднялся сразу после того, как в Медо последний пассажир взошел на борт,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 Недолго он продержался наравне с кораблями, но теперь они далеко обогнали его. Когда мальчишку не стало видно, Эгвин отправилась вниз. В маленькой каюте, отведенной для двуречинок, с узкой койки на девушку сверкнула глазами Найнев. «Они говорят, мол, сегодня будем в Тарвалыне. Да поможет мне свет, но я рада буду ступить на твердую землю. Пускай даже в Тарвалыне». Корабль накренился под ветром и течением, и Найнев судорожно сглотнула. — Ноги моей больше на лодке не будет, — едва дыша промолвила она. Эгвейн стряхнула с плаща речные брызги и повесила его на деревянный крючок у двери. Каюта не была большой, на корабле, по-видимому, вообще не было больших кают. Даже капитанская, которую предоставили для Амерлин, оказалась лишь чуть попросторней прочих.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 Попробовала лечить девушку, пока не услышала, как проявила интерес одна из оседой. Тогда она начала верить. Он был похож на другие. Иной, но все тоже. Рант в какой-то опасности, я знаю об этом. И положение все хуже. Он сделал что-то или вот-вот сделает что-то такое, и это вернет его... Она почти упала на койку и наклонилась к мудрой. «Как бы мне хотелось понять смысл этого сна!» «Он направлял?» — тихо произнесла Найнев. Невольно Эгвен огляделась. «Нет ли кого рядом, кто может услышать?» Они с мудрой были одни, дверь закрыта, но, тем не менее, девушка отвечала так же тихо. «Не знаю, может быть...»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 Не знаю, что и делать. Она сказала что-нибудь еще про эти сны. По-видимому, найнев, задалась правилом никогда не добавлять почтительное седой, тем более, когда они с Эгвейн оставались наедине. Большинство асседой, как будто нисколько это не задевало, но подобная привычка привлекла к найнев несколько странных взглядов, и притом суровых.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 Она специально подчеркнула последнее слово и внутренне обрадовалась, увидев гримасу Найнев. «Вот встану я с этой кровати, Эгвейн!» Стук в дверь не дал Найнев договорить. Не успела Эгвейн что-нибудь сказать или двинуться, как на пороге возникла Амерлин собственной персоной. Она вошла в каюту и закрыла за собой дверь. Как ни странно, Амерлин была одна.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 И этот путь ведет к опасности. Тебе захочется ее все больше, рано или поздно. Ты рискнешь зачерпнуть больше того, с чем научилась справляться. И ты сгоришь из-за этого, как оплывшая свечка. Или, если я должна учиться всему этому, — холодно перебила Найнев, — то с тем же успехом я обучилась бы и чему-нибудь полезному. Все это... Вот это... Нанев, застав воздух пошевелиться. Нанев, зажги свечу. Теперь погаси ее. Зажги ее снова. Фу. Эгвин на мгновение прикрыла глаза. Ну, пожалуйста, Нанев, пожалуйста, не давай воли своему характеру. Девушка прикусила губу, чтобы не сказать этого вслух. а Амерлин помолчала с полминуты. Полезному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 Прохрипела Нанев, глаза ее яростно сверхали, голова дергалась из стороны в сторону, но сидела она неподвижно, как каменная статуя. Эгвейн сообразила, что ни одну ее схватила неведомая сила. «Пустите меня!» «Полезная, так ты говоришь?» «А ведь это просто воздух». Аннерлин говорила оживленно, будто вела обычную беседу за чашкой чая.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 Выглядишь ты сильной, но как себя не хватай, от земли ни за что не оторвешь. Голова Нанев бешено дергалась, но больше не дрогнул ни единый мускул. — Испепели вас свет, пустите меня! Негвин тяжело сглотнула и лишь надеялась, что ее не станут поднимать в воздух. «И так, — Итак, продолжила Амерлин, —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 — твердо сказала Амерлин, — если тебе не требуется дальнейшей демонстрации, мы приступим к вашему уроку. Можем сказать, продолжим ваш урок. — Матушка, — пискнула Эгвейн, — она по-прежнему не могла пошевелиться ниже подбородка. Амерлин вопросительно на нее взглянула, потом улыбнулась, — его прости, дитя, — из-за твоей подруги я о тебе совсем забыла.